Глава шестьдесят четвертая События суматошной ночи, когда потерянная дочь Коннора вернулась к нему. Утром никак не хотели укладываться в голове. Вертрана проснулась одна в своей спальне. Коннор остался у кровати Эмбер, чтобы ей не было страшно в новом доме. «Мы ее нашли», — произнесла она вслух. Вспомнилась, как возвращались в имение Ространов. Эмми забилась в угол экипажа, натянула на ноги подол. Коннор вынес ее из дома на руках, укутав пальто, а в карете она тут же вывернулась из объятий, отсела подальше и настороженно поглядывала на этого в сущности, незнакомого ей человека. Коннор не настаивал, только попросил Эмбер укрыться, чтобы не простыть. Она вздохнула, но послушалась. — Я больше никогда его не увижу? — грустно спросила она. Тео с расквашенным носом и рассеченной бровью, опухшая от рыданий Мэй, Вертрана, которая от усталости с трудом двигает глазами, переглянулись, не зная, что сказать. "Мне в ближайшее время", ответил за всех лорд Ростран. "Ему будет полезно побыть одному". "Да, Ларан остался жив". "Скажи Вертране об этом кто-то пару часов назад", она только хмыкнула бы скептически. Но оказалось, что добить поверженного врага не так просто, особенно если рядом с ним сидит маленькая девочка. Растерянная девочка, чья душа раскололась на две части. Она смотрит почти безнадёжно. Совсем ещё малышка, но уже многое понимает. Если ты убьёшь его папа, я, наверное, тоже умру от горя, бесхитростно сказала она. Я знаю, знаю, он плохой, но я всё равно его люблю. Майги едва утешившись, снова начала плакать. Тео прижимал её к себе и гладил по плечам. У Вертрана Мороз побежал по коже от этих слов. Конор молчал, глядя на распластанное тело. «Сделаем так». Едва Конор начал говорить, глаза Эмбер зажглись, как звездочки. Она кивала в ответ на каждое слово. «Не нравится мне это», — вздохнула Вертрана. «Как-то ненадежно». Она понимала, что лорд Ростран не откажется от плана, потому что иначе потеряет дочь теперь уже навсегда». "Очнись", крикнула Мэй, стукнув Ларанса кулаком в плечо сильнее, чем это было необходимо. Тот резко сел и тут же натолкнулся взглядом на сложенные в боевое заклятие пальцы Мэй. "Правильно держу", съехидничал Ражуля. "Лучше не совершай резких движений". Ларанс снова нацепил на лицо маску, развеившуюся, пока он был в отключке, и посмотрел на Эмбер. Даже улыбнулся ей. будто собственная судьба его нисколько не интересовала. Теперь я попрошу об ответной услуге, произнёс он, не глядя на Коннора. Уведи девочку. Нет, Ларан вскинул жгучий взгляд. Как бы он ни презирал Коннора, а всё же надеялся, что и тот в свою очередь проявит благородство. Сделаем иначе, устало объяснил лорд Ростран. Принесём клятву. а Эмбер станет поручителем. Пока она жива, никто из нас не сможет причинить другому вреда. Она дорога нам обоим. Любое нарушение заставит ее страдать. Эмми, приподнял бровь Лоран Ориш. Да, я согласна. Не хочу больше злости. Не хочу ненависти. Хватит. Последнее слово Эмбер выкрикнула и сама же прикрыла уши. Бедняжка, она находилась в постоянном напряжении. Хорошо, выдохнул мастер Шира. Каково ему будет жить без цели, без мести, который он починил всю свою жизнь, без Эмбер. Эмми уселась скрестив ноги между двумя мужчинами, протянула обоим руки, и те переплели пальцы с тоненькими пальчиками. Я произнесу заклятье, буркнул Ларан. У тебя зелёнок не хватит. Где уж мне, хмыкнул Конэр. Но если он и жалел о потерянной магии, теперь обретя дочь, решил оставить сожаление в прошлом. Более оно не причинять вреда, не замышлять плохого. Голос мастера Шира становился всё громче, всё сильнее, в нём сквозила магия. Вертрана видела, как поток энергии течёт по ладони Манга, перетекает в Эмбер и поднимается по руке Конера к нему в грудь. Конор повторял те же слова, и тогда поток возвращался к Лорану. Эмбер выглядела спокойной и умиротворенной. Дождалась последних слов. «Да будет так!» и отняла руки. «Все, если нарушите, я умру», радостно сообщила она. Мэй ахнула и, не выдержав, прижала к себе девчушку, словно хотела спрятать ото всех бед. Эмбер, хотя именно Ржуля вырубила Лорана, не держала на нее зла. На мы вообще невозможно было сердиться. Ничего, ничего, заявила Эми покровительственно. Я ведь им верю. Хотелось бы и Вертра не верить. Ей не нравился этот договор. Её злило, что Ларан вышел сухим из воды после всего, что совершил. Коннору решение тоже далось нелегко, но какой у них оставался выход? Я признаю её наследницей по закону, сказал лорд Ространд. Скажу, что Эмбер выкрали в младенчестве. Постараюсь тебя не вмешивать. Весы справедливости докажут, что я говорю правду. Ларан подавлено молчал. Позже к нему придёт осознание того, что он потерял в этот день. Но он жив и свободен, а это немало. Едем домой, Эмми, сказал Коннор. Эмбер медленно поднялась, напоследок посмотрела на своего приёмного отца и кивнула. Первым делом леди Ространн раскритиковала детскую. Фу, что за малышнёвая комната? Я уже совсем взрослая. Нет такого слова малышнёвая, мягко, но настойчиво поправил её Коннор. Сегодня переночуешь в моей спальне, а завтра мы обсудим, какой ты видишь свою комнату. Капризна и своим равна Эмбер, кое-как воспитана безразличной Клары и Ларана, который по-своему любил девочку. на большую часть времени был занят. Поняла, что с родным отцом не забалует, однако отступать не собиралась, упёрла руки в бока. Я не люблю, когда мной командуют. Получи ещё одну дерзкую девчонку, усмехнулась Вертрана про себя. Ох, держись, Корн. Эми пробовала отца на прочность, Верта даже посочувствовала Лорду Ространну. Первые дни самые тяжёлые, а у Конора совсем нет опыта в воспитании маленьких девочек. Как бы ни напортачил, если он сейчас загнёт свою любимая, выпорю. Едва ли получится убедить Эмбер, что отец просто неудачно пошутил. Конор присел на корточки, чтобы оказаться лицом к лицу с дочерью. А что ты любишь? Расскажешь мне. Эмми, ожидавшая выволочки, оторопела. Ладно, но ну, пойдём. Пойдём. Он протянул ей руку, Эмбер ухватилась за неё. Вертрана посмотрела им вслед и поплелась в свою спальню. Вот и всё, Верта. Ты ему больше не нужна. Завтра утром всё изменится, убеждала она себя, забираясь под одеяло. Трудный день. Он только-только обрёл дочь. Конечно, ему не до меня. В любом случае я получу долгожданную свободу. Предел мечтаний. Только вовсе не о свободе она теперь грезила, а о том, чтобы уснуть в объятиях лорда Ространа.